Глава первая Руины заблудших встретили нас могильным холодом и полумраком. В тишине слышался отдаленный вой нечисти. Ветви деревьев скрипели, поддаваясь порывам ветра. Густой туман, больше походивший на зловещее проклятия, нежели на природное явление, окутывал землю. Иствуд словно находился в другом мире. За его пределами солнца стояло высоко в зените, А здесь казалось, что в законные права уже вступил вечер, медленно поглощая очертания руин. Заблудшие души по белесым телам которых будто змеи расползались алые линии, безвольно бродили среди разрушенных домов, завывая так, что кровь стыла в жилах. Им нет дела до живых, шепнул Ларей, Не трогай их, и они не тронут в ответ. Ты это ему скажи, нервно улыбнулась я, указав сторону. Некромант выпускной группы боевого факультета решил поиграть в гляделки с духом. Заблудший с этим делом, в общем-то, не напрягался. Ему, в принципе, моргать было нечем. Так что парень заведомо останется в проигрыше. У парней из боевого несколько другие задания, усмехнулся моей реакции маг. Стейн сейчас считывает остаточную энергию и сверяет с той, что предоставил их группе дом стражи правопорядка из судебной некромантии по делам пропавших без вести. «Видишь артефакт на его руке?» Я проследила за взглядом Лорея. Под артефактом он подразумевал браслет с большим янтарным камнем. Если приглядеться, там действительно был виден слабый магический фон, который отличался от того, что исходил от заблудшего духа. А я-то решила, что он просто дурака валяет. — Только бы эти руины нашими могилками не стали, — высказала я невеселые мысли. — Мэй, ты бы это попозитивнее, что ли? — Это позитивно! — — заверила я Харвея. — Непозитивно это, когда я представляю нас в роли неморгающих. — Сделаем привал, — скомандовал Туан. — Выставить силовые барьеры, проверить артефакты и оружие. Хвала духом, ноги просто отваливаются от многочасовой пешей прогулочки. Да еще с Каэром наперевес, ибо хитрый лис после половины пути решил передохнуть на моем плече, повиснув на нем, как меховой аксессуар на солдатской форме. Так как нам предстоит провести здесь несколько дней, Если быть точной три дня и две ночи, вместо обычной еды придется использовать зелья. Они напитают организм всеми необходимыми веществами и утолят голод. Но на вкус эта вязкая субстанция омерзительна. А вот каэру наш скудный паек пришелся очень даже по вкусу. К тому же в Иствуде атмосфера совершенно иная. Такое чувство, будто город отбирает наши жизненные силы, пытаясь заполнить свою пустоту. А вот демон, кажется, чувствует себя здесь, как рыба в воде. Усевшись на камне, я активировала кристалл с картой и в который раз просмотрела маршрут. Во всем королевстве руины заблудших считаются самым большим источником скопления тьмы. На огромной территории Иствуда находятся несколько очагов темной энергии, откуда и появляются демоны. А помимо них, заблудших и умертвей нас еще наверняка и ловушка поджидает. Предупреждение дядюшки Наиса не закончится на обычной иллюзии. Да и за день до практики Ноэлла и Дарий странно себя вели. Всегда оказывались поблизости, но не предпринимали попыток поговорить или остаться со мной наедине. тут то прощальный оскал Наэллы в лучших традициях людоедов даже Ларей заставил поежиться. — Что ты задумала? — вздрогнув, я медленно повернулась. От моей реакции макс скептично выгнул бровь, всем видом показывая, что лучше бы мне не врать. — Не ты ли говорила, что мы в этом вместе замешаны? — напомнил Ларей. Кто ж меня за язык-то тянул, а? — «Я не стал давить на тебя во время нашего последнего разговора», — скрестил он руки на груди. «Сейчас как бы тоже не самое подходящее время». Я красноречиво указала на адептов и солдат. Дважды на ту она, который, помимо указаний проверки оружия, артефактов и силовых барьеров, еще умудрялся каждые несколько минут бросать в мою сторону предостерегающие взгляды. «Выражение, с которым ты тут сидела, было точно таким же, когда ты прочла записку». Ларей запнулся и заканчивать предложение не стал. Ясное дело, речь шла о записке Наисы. Понятия не имею, зачем ему вообще спрашивать об этом, ведь он и так понимал, на что я решилась. «Ты умрешь», — сообщил Ларей, результат моих пока еще не воплощенных планов. «А ты умеешь подбодрить», — состроила я ему кислую мину. «Тебя постигнет ее участь», — не проникся он моим обиженным лицом. «Мы установим артефакты», — тихо ответила я, дезактивировав кристалл с картой. И быстро добавила, стоило ему открыть рот. «Знаю, что очаг от этого не будет уничтожен, но он станет в десятки раз слабее и меньше», — сказала я то, что он и сам прекрасно знал. «Не нужно делать такое лицо, я не собираюсь жертвовать своей жизнью, даже если от этого все враги Наисы полягут в одно мгновение». «Не очень-то благородно звучит, но я уже потеряла одну жизнь, и что-то мне подсказывает, никто не отдарит меня третьей». У меня не будет другого такого шанса, но это не значит, что я собираюсь бросаться в объятия тьмы. Прежде чем просить помощи и раскрывать все карты, я должна собственными глазами увидеть содержимое документа, и мы знаем, где он находится». «Но мы не знаем, какой именно нам нужен очаг», — возразил Лоррей. «Тот, в который направляемся, он самый большой, разве не помнишь? Я спрятала его в самом сердце тьмы», — еле слышно процитировала я строки из записки. Немного помедлила и добавила. «Отсутствие двух адептов из первой линии обороны заметит быстрее, чем исчезновение одного. Собираешься сбежать в разгар битвы? Ну, знаешь...» — бросила я на него возмущенный взгляд. «Когда ты так говоришь, я себя дезертиром чувствую. Сбегать не собираюсь. Да и пойду не в разгар битвы, а во время разведки. Куда мы с тобой отправимся?» «Просто для ясности», — недобро усмехнулся маг. «У меня нет никакого желания объяснять Туану...» Кнул он большим пальцем себе за спину. «Почему твое бездыханное тело с поврежденным источником будет лежать вблизи очага после нашей разведки?» «Я лишь раз видел его в настоящей ярости. Зрелище так себе. А я на свой счет никогда не заблуждался. Так что если, когда его ярость обрушится на мою персону, мне не хватит сил остановить его безумный порыв, прибить меня за то, что не смог тебя уберечь». «Если он и дальше будет пессимистично повторять, что руины станут моим персональным склепом, я действительно в это поверю. У меня есть план! А посвятить в него единственного сообщника не желаешь?» — раздраженно прошипел ларрей усевшись рядом со мной. «С северной стороны приближается враг!» Громкий окрик Харвея заставил не только нас, но и других адептов скачать на ноги. «Охранные заклинания засекли большое количество умертвей!» «Началось!» — нахмурилась я, крепче сжав артефакт. «Отложим наш разговор!» По лицу Лоррея было понятно, что откладывать разговор он не хочет, но вынужден. С предупреждением Орка обстановка мгновенно изменилась. Расслабленность исчезла, адепты полностью сосредоточились на предстоящей битве. Мы с Лореем заняли свои позиции в построении. Каэр был рядом со мной, принюхиваясь и настороженно оглядываясь по сторонам. У меня холодок по спине пробежал, когда я отчетливо почувствовала чей-то цепка враждебный взгляд со стороны нескольких разрушенных домов. Но не успела сфокусироваться и понять, как рядом возникла Шона с совершенно серьезным утверждением. «Слышала, ты собираешься принести клятву адепту Аресу? Отвернувшись и сосредоточившись на утопающей в тумане дороге, я в тон ей ответила. «Угу, я тоже слышала!» «Выходит, вскоре мы будем служить одному человеку?» «А ты разве не семье Альтриол служишь?» — вопросительно вскинула я бровь. «Расстояние до цели триста футов!» — предупредил Стейн. Экранирующий контур охранных заклинаний теперь был полностью виден. С темно-синего он сменил цвет на ярко-красный, предупреждая об опасности. «Туан и рот Альтриола одно целое!» — не поняла моего вопроса Шона. «Он станет следующим главой дома!» Видимо, Лайтос не воспринимает Милию, старшую наследницу, как потенциального соперника на эту должность. Или она так уверена в правах адепта из-за благосклонности принца к его персоне? В любом случае, я хочу лично убедиться. Отступив от меня на несколько шагов, Шона обнажила длинный клинок, крепко сжимая золотую рукоять обеими руками, затянутыми в черные перчатки. В чем же? Я все так же продолжала смотреть вперед, держа пальцы у тетивы активированного лука. «Сто футов!» — последовало очередное предупреждение. «Если ты намерена принести клятву Лэру Ариасу, я хочу быть уверена, что ты способна его защитить». «Сейчас я не уверена, что себя в состоянии защитить. Единственное, что могу сделать, это ограничить общение с Туаном и Лореем. Да только кто же мне позволит?» «Спорить с этими ребятами все равно, что пытаться добиться диалога от стены. Впрочем, последнее более вероятно». После случившегося на тренировке я опасаюсь последствий. Страшно представить, что сотворит тот псих, если я принесу клятву Ариасу. Поэтому пусть слухи об этом ими и останутся. «Должно быть, ты что-то неправильно поняла. Я не собираюсь служить ни Туану, ни кому-то еще. А ты уж постарайся», — ответила я ей с усмешкой. «Я почти у цели. Существует большая вероятность, что с находкой документа решатся все мои проблемы» или приумножиться, не кстати пронеслось в мыслях. Ответа на свои слова я так и не получила. Шона отошла на приличное расстояние, а когда силой вонзила в землю клинок, ее окутал бледный зеленый свет защитного барьера. Верно-верно, солдатам и личной телохранительнице нашего многоуважаемого наследничка дома Альтриол нельзя вступать в бой, пока ситуация предполагает обычный экзамен». Они здесь на случай появления заклинателей. «Приготовиться к бою!» Нежить прорывалась сквозь колючие черные кустарники, на ветвях которых оставались ошметки кожи и трухлявые одежды мертвых. Они отличались от тех, с кем не довелось столкнуться в Академии. Тела этих умертвей подпитывала чистой энергия тьмы, что расползалась по всей земле иствуда. Поэтому нежить была в разы сильнее, проворнее, умнее. И трое из них обладали магией. В толпе голодных трупов они выделялись, будто были предводителями этой многорасовой стаи. «Если уберем двух голодных троллей и огра, с остальными справиться будет проще простого», — рассудительно заметил Харвей. «Троллей я уже видела, а вот огра узрела впервые. Его изображение как-то попадалось в книгах, тогда я не оценила всю прелесть встречи с этим существом. Он был огромен». По сравнению с ним Харвей казался низкорослым мальчишкой. Серая кожа, уродливая морда. Из пасти выпирают четыре клыка. На горбатой спине странный панцирь с множеством рогов. Мощная лапа сжимала, я бы сказала, дубинку, но это больше походило на бревно. И если на чистоту, арахниды мне сейчас казались гораздо милее и безобиднее. «Я займусь Огром!» При исполненной уверенности вызвался Харвей, делая шаг вперед. Свирепый взгляд монстра тут же нашел своего противника, одарив адепта глумливым оскалом. «Как скажешь!» — не стал спорить Лоррей. «Туан вот тоже не спорил. Даже безбашенные парни боевого факультета не были против, не говоря уже о наших. А я... а я бы вообще лучше в сторонке постояла. Да только не выйдет. Ты не волнуйся, я тебя подстрахую», — потрясла я перед Харвеем своим луком. Правда, получила в ответ лишь снисходительную улыбочку. «Займись левым, я правым!» — поочередно указал Туан в сторону горных троллей. Ларей кивнул, соглашаясь с приказом некроманта, и в этот момент последняя преграда защитного контура была сломлена. Нежить разъяренной лавиной помчалась на нас. Разрушенная улица Иствуда, окутанная темнотой позднего вечера, осветилась магическими вспышками, атакующих и защитных заклинаний. Десять второгодок были окружены барьером. Около них сейчас и была моя оборонительная позиция. «Снять печать!» — прошептала я. Каэр, принявший истинное обличие треххвостого лиса, занял позицию с тыла, оберегая барьер младшекурсников. По возможности мне нужно экономить силы демона, поэтому я старалась не подпускать к нему нежить. «Берегись!» Вовремя отреагировав на крик Шона, я смогла увернуться отлетевшего в меня зомби, Тот приложившийся защитный барьер медленно сполз по мерцающему куполу. Кивнув некромантке в знак признательности, я обернулась в тот момент, когда Огр, подхватив еще одну пробегающую мимо нежить, швырнул ее в Харвея. Ну, теперь-то понятно, откуда этот «дождь» из живых трупов. От бревна зверя остались одни щепки. Видимо, Харвей постарался, и, восполняя утрату, монстр решил использовать своих соплеменников». Удивительно, но сначала перевес был не на стороне Огра. Недаром Харвей входит в тройку сильнейших адептов Академии. Однако в следующий миг ситуация переменилась. Черный огонь, который сорвался с рук великана, обвился вокруг тела Харвея, словно цепью сковывая адепта. Мощным ударом Огр отбросил его на добрые метра три прямиком на нежить. Натянув тетиву, я выпустила стрелу, которая угодила точно промеж глаз зомби, набросившемуся на Харвея. «Говорила ведь, что прикрою!» — усмехнулась я обернувшемуся орку. Оценив юмор ситуации, Харвей попытался подняться, но тут же был придавлен огромной лапой огра. Такое отношение представитель благородных кровей счел в верхом наглости. Да куда там? Харвей был в ярости. С грозным рыком одним резким движением он порвал сковывающие его путы. А только я собиралась убрать нежить, подкравшуюся к нему со спины, Харвей, не оборачиваясь, приложил того кулаком. Я не видела лица адепта, но Огр как-то заметно побледнел, и это при том, что он мертв, и то, что присущее живым к нему не относится. Ну вот, пожалуйста, бледнеет и отступает. В тот момент, когда Харвей начал использовать противника как боксерскую грушу, при этом даже к магии не взывая, Я отпрянула от громкого рычания Каэра. Как тистая лапы нежити лишь слегка отцарапала на плечник моей брони, когда его оттащил лис. Спасибо! На мою благодарность Каэра отреагировал раздраженным фырком. выражении на морде так и говорило: Не зевай. Безродная, ты чем занимаешься? рявкнул Райс. Некромант, находившийся дальше всех от группы, оказался окружен девятью зомби и явно не успевал отражать все атаки. Крепко ухватившись за хвостовик стрелы, я уже была готова выстрелить, но под дошалелым взглядом Райса направила лук чуть в сторону и выпустила стрелу в группу зомби, с которыми сражались Алика и Яиль. На губах адептки Кассел появилась кривая усмешка, и адресована она была Райсу. Даже Алика понимала, что во время совместного боя стоит оставить позади все разногласия и вражду. Наиса! Прогресс! Нет, так ядовито мое имя еще никто не выплевывал, но это определенно прогресс. Концентрируя магию в стреле, я разжала пальцы и таринулась к Райсу. Некромант от такого поворота опешил, не зная, отражать атаку нежити или мою. Но на расстоянии метра от Райса стрела разделилась на пять, и все они угодили в наступающих противников. — На что уставился? — пробормотала я тихо, но знала, что некромант услышит. Фыркнув, я ехидно усмехнулась. «Я не ты, своих не атакую». Прогремевший взрыв отвлек мое внимание от некультурно выражающегося в мой адрес Райса. Некромант так взбесился, что нежить начала испуганно отступать. Видимо, инстинкт самосохранения у них все же остался. А то мало ли, каким изощренным способом Райс решит выместить злость на бедолагах. Взрыв же шел со стороны Туана и Ларея. Горные тролли, в отличие от других их рас, поменьше и мало ступоваты, но силы в них немерено, поэтому они в основном прислуживают Ограм. Так что неудивительно видеть их сейчас вместе с хозяином. Ну или с тем, что от него осталось после встречи с Харвеем Этроном. Битва двух других наследников уже подходила к концу. Синие пламя, сорвавшееся с рук Туана, оказалось финальной атакой. Тролль с грохотом повалился на землю, да так, что она задрожала под ногами. «Хватит дурака валять!» бросил Туан Лорею. Маг продолжал ловко уворачиваться от ударов в нежити, да он просто издевался над противником. Мне даже стало немного жаль нежить, но жалость не подразумевает желание пополнить их ряды. «Твинер!» — прокричал Ларей, заклинание старого наречия, вскинув руку. А когда с силой опустил ее на землю под ногами тролля, она превратилась в зыбучий песок, поглощая не только противника мага, но и всю нежить, с которой сражались адепты. «Разминка удалась!» пропахтел Харвей, отряхивая с брони ошметки Огра. «Всем быть начеку! Приближается еще одна группа нежити!» — одернул Туан расслабившихся адептов. «Наиса!» — обратился он ко мне, но пальцем ткнул в моего демона. «Береги силы Каэра. Он понадобится нам в сражении с более сильным противником». «Вот еще! Да кто тебе позволит эксплуатировать моего лиса?» «Собирайтесь! Нужно избегать мелких битв! Активируйте черные кристаллы!» «Лэр «С востока и севера приближаются еще несколько групп. Движутся целенаправленно в нашу сторону», — сообщил Стейн, присев на корточки рядом с картой. «Будем прорываться или проложим новый путь через западные улицы?» Туан задумался, видимо, рассматривая возможные варианты. «Проложим новый путь», — ответил он, поразмыслив. «Там же каменный сад!» — поморщился Райс. «Нас заметят! Бои не избежать!» — подметил Харвей, хмуря кустистые брови. Такое поведение необычно для нежити. Их будто намеренно направляют к нам». «Ничего странного, мы ожидали ловушку», — шумно выдохнул ларрей «И рано или поздно в нее угодим», — согласилась я с магом. «Так почему бы прямиком в нее не направиться?» «Тебя во время сражения головой о землю приложили?» Вполне серьезным голосом озаботился Райс. «Вопрос некроманта я проигнорировала, решив не начинать ссору, которая в нашем положении может плачевно закончиться». «Если я правильно понимаю, о чем ты думаешь, это вполне может сработать», — хмыкнул Ларей. «Уж будьте любезны и простых смертных посвятить в свои мысленные идеологии! язвительно попросил Туан. «Ты же согласен, что кто-то специально направляет нечисть?» Некромант коротко кивнул, а мою мысль решил продолжить Ларей. «Пусть думают, что они всецело владеют ситуацией, а в ловушке окажутся пустышки», — пояснил нашу задумку маг. «Селенок на создание стольких кукол хватит?» На недоверчивый взгляд Харвея последовал уверенный ответ мага. «Я выиграю нам немного времени, но мне потребуется ваша кровь». Вынув из ножен кинжал, Лорей его подбросил и, ловко поймав за конец острия, протянул Туану рукоятью вперед. «Достаточно будет моей крови, твоей, Харвея и Наисы». Передав оружие, Лорей взмахнул рукой, из-за чего туман медленно сгустился вокруг нас. «Если за нами наблюдают сейчас, маг лишил их этой возможности» но мы и сами теперь с трудом могли увидеть друг друга. Я неосознанно вцепилась в руку Туана, но слишком поздно поняла, что это был не он. Когда нас окружил барьер, разогнав дымку, за руку, как оказалось, я держала Стейна. — Спутала меня с Ариасом! — догадался он, не скрывая насмешки. Некроманта очень вежливо подвинули, так что ответить на очевидное я не успела. Бедолага Стейн, споткнувшись, угодил прямиком в могучие объятия Харвея, а я удостоилась кровожадного оскала и не менее тихого вопроса. — Это как понимать? — Вот именно! — прошипела я, когда Туан быстро ухватил мою ладонь и довольно глубоко уколол палец кинжалом, позволяя каплям крови упасть на землю. — Ты же рядом стоял! — продолжила я обвинительно. — А в этом тумане черт ногу сломит! Ариас не позволил высвободить руку, вместо этого он приблизил мою ладонь к губам и поцеловал послав небольшое количество целительной магии. А мой раздраженный взгляд вызвал лишь его самодовольную улыбку. «Моя кровь вам тоже понадобится!» — вмешалась Шона, отобрав у Туана кинжал. Почувствовав неловкость, я все же освободила руку из цепких пальцев наследника, а после и вовсе подошла к Лорею. «Думаешь, куклы сработают?» — тихо уточнила я. Ларей выглядел довольно расслабленным, вернее, хотел таковым казаться — Но я все же смогла заметить его напряжение. Это немного задержит врага, а мы сможем найти более безопасный путь, кивнул маг, немного помедлил и добавил с кривой усмешкой. Пока руины еще не начали сильно меняться и выбивать у нас почву из-под ног. Тут уж не поспоришь, самое приятное нас ждет на обратном пути. Лорей, начинай! Отойдя от меня на несколько шагов, он выставил перед собой руки. С губ мага начали срываться еле слышные слова заклинания. Задребезжавшая под ногами земля, подчиняясь манипуляциям поднявшегося ветра, собиралась в человеческие фигуры, точно копируя каждого адепта и солдата. Умелому заклинателю стихий не составит труда создать вот таких вот слабеньких големов. А оказался очень искусным магом. Нет, я еще во время тренировок поняла, что мне до его уровня, как до пристанища богов», но это было завораживающее зрелище. Созданные куклы впечатлили не только королевских солдат, но даже презирающего его Райса. Правда, некромант, вспомнив о своем мерзком характере, мимолетное восхищение тут же безжалостно стер, натянув на лицо привычное брезгливое выражение. — А Вайс невероятно хорош! — Только сейчас это поняла, — усмехнулся Ларрей, вырвавшимся словам смутившейся Алики. — «Наиса, сможешь наложить атакующий покров на всех големов?» «Он это серьезно спрашивает?» Судя по невозмутимому лицу Туана, он спрашивал серьезно. «Даже если получится, покров рассеется, как только перестану чувствовать частицу своей магии, что содержится в крови», — пояснила я, чувствуя вину. «Бесполезная!» Правая века нервно дернулась. Сая, все это время державшаяся на расстоянии, не упустила возможности меня уколоть. «Начинай!» Этого будет достаточно, проигнорировал Туан оскорбление некромантки, а после приблизился и добавил совсем тихо. Я в тебя верю. А вот я с трудом верила, что после этого смогу не то что передвигаться, а в принципе ползти. Есть, конечно, вариант использовать своего лиса вместо коня, но он вряд ли оценит.